Глава пятая. След, ведущий к похитителям. Доложить реванским официальным властям о новом происшествии посол поручил своему помощнику. Сам же он немедленно отправился в условленное место для встречи с сотрудником резидентуры. Таинственное письмо он прихватил с собой. Когда инспектор Мансур прибыл в советское посольство, помощник посла рассказал ему о письме и о том, как оно было обнаружено. «По всему, видать, что и на этот раз не обошлось без ваших доблестных охранников», предположил помощник посла. «Иначе как письмо могло оказаться на территории посольства?» «Я могу увидеть это письмо», спросил инспектор. «К сожалению, нет», ответил помощник посла. «Но я могу ответить вам на любой вопрос, касающийся письма. Что вас интересует?» Инспектора Мансура интересовало многое, вплоть до самых мельчайших подробностей. Помощник отвечал на его вопросы обстоятельно, стараясь не упускать никаких деталей. Он понимал, что от его ответов может зависеть весь ход дальнейшего расследования. «Письмо написано на русском языке», — уточнил инспектор. «Да», — ответил помощник. «Оно написано от руки?» «Нет, напечатано на пишущей машинке». «Письмо написано грамотным языком?» «Да», — ответил помощник посла слегка удивленно. «Действительно». Это очень грамотно написанное письмо, практически без ошибок. В самом деле, такое впечатление, будто его писал русский человек. Или тот, кто хорошо знает русский язык, уточнил инспектор. Может, и так, согласился помощник посла, вы говорите, что письмо подписано именем Касап? спросил инспектор. Именно так? Значит, Касап, в задумчивости произнес инспектор. Что ж? «Вам знакомо это имя?» – спросил помощник посла. «Да», – ответил инспектор. «Тот, кто возглавляет преступную организацию «Орлы пустыни» и называет себя Касабом. Возможно, это он и есть». «Значит, все-таки «Орлы пустыни», – произнес помощник посла. «Пока в точности я этого не знаю», – ответил инспектор. «Предполагать еще не означает знать». «И что вы намерены делать?» — спросил помощник посла, хотя, собственно, он мог бы и не задавать этого вопроса, потому что ответ на него был очевиден. «Искать», — коротко ответил Мансур. «Держите нас в курсе ваших поисков», — сказал помощник посла. «Мы, соответственно, также будем делиться с вами новой информацией, если таковая у нас появится». Закончив беседу с представителем посольства, Мансур сразу же приступил к опросу охранников, несших дежурство у посольства минувшей ночью. Логика Мансура была проста и очевидна. Он прекрасно понимал, что само по себе письмо не могло появиться на посольском крыльце. Вряд ли также на территорию посольства могли проникнуть посторонние люди, чтобы подбросить письмо. Скорее всего, это сделал кто-то из охранников. А это, в свою очередь, означало, что охранник, подбросивший письмо, связан с террористами. Из чего, само собою, вытекало, что, установив личность охранника-злоумышленника, через него можно выйти и на след тех, кто поручил ему подбросить письмо, то есть на след орлов пустыни. В том, что и похищение людей двумя днями раньше, и подброшенное письмо – дело рук именно орлов пустыни, Мансур почти не сомневался. Во-первых, подпись под письмом – Касаб. Так называл себя тот, кто возглавлял эту террористическую организацию. Вряд ли кто-нибудь другой стал бы подписываться этим именем. Такого самоуправства реальный Касаб не потерпел бы, ведь это означало бы, что некий псевдо таким образом подставил настоящего Касаба. Кто бы стал рисковать себе на беду? Во-вторых, в письме содержались вполне конкретные политические требования. Именно политические, а не какие-то иные. Никакого намека на выкуп, лишь политика. В настоящий момент Мансур знал лишь одну действующую в Ливане террористическую группировку, что называется кормившуюся от политики. Это «Орлы пустыни». Именно они и никто другой. Этих двух обстоятельств вполне хватало, чтобы прийти к однозначному выводу. И похищение людей и письмо делал рук именно «Орлов пустыни», Вернее, даже тех сил, которые стоят за их спинами и которые используют Орлов в качестве политического инструмента. Кто эти силы, того инспектор Мансур в доподлинности не знал, хотя и догадывался. Зато он в точности знал и понимал другое. Эти силы ему не по зубам. Он был всего лишь полицейским инспектором. Он был честным полицейским инспектором, а это означало, что за его спиной нет никакой силы, У него нет никакой поддержки, рассчитывать он может только на самого себя. А ему одному с такой силой не справиться. Объявив открытую войну этой силе, он тем самым подпишет себе смертный приговор. Ну или в лучшем случае ему грозит отставка. И тем не менее надо было что-то делать. Хотя бы и допросить охранников, дежуривших ночью у посольства, а уж дальше будет видно. Но как он ни старался, выведать у охранников так ничего и не смог. Все охранники в один голос утверждали, что никого постороннего и подозрительного ночью они не заметили, и сами они ни о каком письме понятия не имеют. То есть никто из них письмо на крыльцо не подбрасывал, возможно, по мнению охранников, кто-то таинственный и чрезвычайно ловкий ночью проник на территорию посольства, оставил письмо и так же ловко и незаметно покинул территорию посольства». Наверное, этого таинственного субъекта охранники при всей их бдительности не заметили и за это готовы понести наказание. Но только лишь за это и больше ни за что. Ни в какой преступный сговор они ни с кем не вступали и знать не знают никаких террористов. Уверения охранников были настолько искренними, что Мансур в конце концов им поверил. Кто его знает, может и правду, кто-то незримо и неслышно ночью проник на охраняемую территорию, Оставил письмо и точно таким же способом выбрался обратно. Но если это и вправду так, то это означало лишь одно – никакой зацепки Мансур не обнаружил и ни на какой след он также не напал. Он окончательно уперся в тупик и не видел из него никакого выхода. Пока инспектор Мансур беседовал с помощником посла, затем опрашивал охранников, затем предавался безрадостным и бесперспективным выводам – посол беседовал с представителем резидентуры КГБ, действовавшей в Бейруте. Он рассказал ему все об обстоятельствах, при которых было обнаружено письмо, ответил на сопутствующие вопросы и удалился. Больше он ничем не мог помочь сотрудникам КГБ. Оставшись в одиночестве, представитель резидентуры первым делом тщательно изучил письмо. Вначале он осмотрел конверт, даже для чего-то проверил его на свет, а вдобавок еще и понюхал – Затем долго всматривался в краткую надпись на конверте и многозначительно хмыкал. Затем принялся изучать содержание письма. Потом разведчик аккуратно положил письмо в папку и удалился. А спустя примерно полчаса он показывал письмо уже самому резиденту. Помимо резидента в помещении присутствовали еще два человека – сотрудники резидентуры. Словом, ввиду важности момента собрался весь личный состав резидентуры – И резиденты оба сотрудника по очереди знакомились с содержанием письма. Далее первый разведчик в подробностях доложил о недавнем разговоре с послом. Доклад был выслушан с вниманием, уточняющих вопросов почти не было задано, резидент лишь спросил: Власти уже приступили к расследованию? Да, ответил разведчик. Все тот же, инспектор Мансур, уточнил резидент. Да, он. Думаете, он что-нибудь раскопает? Спросил резидент сразу у всех своих помощников. «Наверно», — ответил один из помощников. «Парень въедливый и честный. Что-нибудь да зацепит. А только пользы нам от этого будет немного. Самое большее, на что мы можем рассчитывать в данном случае, так это лишнее подтверждение того, что ко всем этим безобразиям причастны хорошо знакомые нам лица». «Вы говорите об орлах пустыни», — уточнил резидент. «О них», — вздохнул помощник. «Да вот только, скорее всего, это будут самые общие сведения, о которых нам известно и без ливанской полиции. То есть никаких конкретных имен, явок, паролей и прочего. А так вообще». «Что ж, поглядим», — не согласился резидент. «Может быть, на этот раз?» Он не договорил, в его голосе слышалось сомнение. «Да и не рискнет этот Мансур копать слишком глубоко», — высказал ни другой помощник. Парень, он не глупый и понимает, чем это для него может закончиться. Да, конечно, он может обратиться за помощью, но к кому? А вдруг тот, к кому он обратится, будет связан с орлами, и хуже того, с теми, кто маячит за их спинами и дергает их, как марионеток, за веревочки? Мансур это прекрасно понимает, а потому и не обратится никому за помощью. Будет действовать в одиночку, а один много ли наработаешь? Надо бы парню как-нибудь помочь вздохнул третий помощник резидента. «Пропадет он без помощи». «У вас есть конкретные предложения?» глянул на помощника резидент. «Может и есть», уклончиво ответил тот. «Вы имеете в виду его вербовку?» спросил резидент. «Да, ну а что? Парень толковый и честный, сами же говорили. Такой нам пригодится. Заодно прикроем его от возможной беды». «Я уже думал об этом». После короткого молчания произнес резидент. И вижу в этом определенный смысл, а потому если никто не возражает. Он обвел взглядом свое немногочисленное воинство: никто не возражал. Вот вы этим и займетесь, сказал резидент, обращаясь к тому помощнику, который высказал идею о вербовке, но чуть позднее. Будем считать, что это для нас вопрос номер два, а вот вопрос номер один это письмо. Я слушаю ваше предложение. В начале два эпизода, связанных с похищениями, затем это письмо, сказал один из помощников. На все сто процентов понятно, что похищение и письмо связаны между собой. Одно вытекает из другого. Словом, элементарная логика. Поэтому игнорировать письмо и считать его чьей-то глупой шуткой нельзя. К сожалению, никакая это не шутка. Нам надо действовать, сказал второй помощник, и как можно скорее и решительнее. Причем своими собственными силами. К сожалению, рассчитывать на помощь ливанских властей особо не приходится». Наверное, так оно и есть», — сказал третий помощник. «Но чтобы действовать, необходим план. Свободное творчество и всякое вдохновение в таком деле просто недопустимо. Ведь террористы, похоже, действуют по плану, у них все логично. Вначале похищение людей, затем письмо...» «Дальше, боюсь, обнаружится и другие пункты их плана». «Согласен», — подвел итог президент. «Будем думать о плане. На кону жизнь наших людей. перво Первонаперво поговорим о письме. Ведь, по сути, это даже и не письмо как таковое, а это след, ведущий к похитителям. Итак, я вас слушаю». «Что и говорить. Письмецо любопытное, красноречивое», — сказал один из помощников. «Я пока не имею в виду его содержание». О содержании потом. Прежде я хочу сказать о технической стороне. На мой взгляд, здесь есть весьма любопытные моменты. Во-первых, письмо написано на русском языке, хотя могло быть написано и на арабском. Все в нашем посольстве знают арабский язык, так что... Но нет, написали на русском, причем письмо написано на грамотном русском языке. Еще один любопытный момент – письмо отпечатано на пишущей машинке. Спрашивается, почему именно на русском языке написано письмо. Ответ напрашивается сам собой. Письмо на русском языке вызовет больше шума, политического шума. Думается, для авторов письма очень важно вызвать именно политическую шумиху. Тем более, что и требования в письме все сплошь политические, вставил второй помощник. Именно так, согласился первый помощник. Но все же вначале я хотел бы покончить с технической частью. Итак, письмо написано на русском языке, причем довольно-таки грамотным. Вопрос, знает ли кто-нибудь у этих самых орлов русский язык и способен ли кто излагать письменно мысли на русском языке? Сильно в том сомневаюсь. Нам неоднократно доводилось сталкиваться с разного рода орлами, львами и тому подобным зоопарком. Знал ли кто-нибудь из них русский язык? Что-то не припоминаю. А тут, Нативом написано, будто это писал граф Лев Николаевич. Спрашивается, если это написали не орлы, то кто же? А это написали те, кто стоит за их спинами. То же самое касается и пишущей машинки. Кто-нибудь видел, чтобы местные террористы разгуливали с пишущей машинкой? Вот то-то и оно. Помощнику молк, перевел дух и продолжил. Подстава это, уважаемые товарищи, как есть подстава. То есть некто придумал план, сочинил и напечатал письмо с политическими требованиями, а эти самые орлы — лишь орудия для исполнения этого плана. Вот и весь расклад. Остается лишь определиться с тем, кто именно маячит за спинами свободолюбивых орлов в пустыне». и без того не ясно», — отозвался дойти помощник. «У нас на этот счет информации хоть отбавляй. Да и не в том сейчас дело, кто уговорил доблестных орлов совершить такую пагость. Кто, как, за какую сумму — все это сейчас второстепенные вопросы». Главное в другом. Главное в людях. В их когтях наши люди. Целых шесть человек. Вот что главное. «Да, это так», — согласился резидент. «Поэтому давайте подумаем о том, как их спасти. Повторяю, нужен план. Конкретный, четкий план. Такой, чтобы каждый его пункт вел нас к цели. Никакого топтания на месте, только вперед. Вы правы, следов, по которым мы можем идти на первый случай, хватает, а дальше будет видно». Итак, план разрабатывали допоздна, оговорили все возможные нюансы и шаги, которые должны были привести к спасению похищенных людей. И все же никто из четверых разведчиков не остался полностью доволен разработанным планом. Всем казалось, что в плане имеется существенный и важный изъян, а вот как его удалить из плана никто не знал. «Все это, конечно, замечательно», устало сказал первый помощник, и в его голосе ощущался скепсис. «Да вот только такая, понимаешь, оказия. А что, если наш план не сработает? Можем мы такое предположить или не можем? Можем и даже обязаны. И что тогда?» «А тогда», — сказал второй помощник, «у нас должен быть запасной план, так сказать, вариант Б. А его-то у нас и нет». «Это так», — согласился резидент. «Но что вы можете предложить?» «Ну, бывают разные варианты и способы». Первый помощник в раздумье потер лоб. Например, — напористо спросил резидент, — взять орлов штурмом. Но так у нас на это не хватит селенок. Да и не для того мы находимся в этой стране, чтобы ходить в атаке под красным знаменем. Можно было бы попросить помощи у ливанских властей, — неуверенно предложил второй помощник, — чтобы они выделили войска. — И что будет тогда? — скривился резидент. — Думаете, орлы об этом не узнают? — Узнают в тот же самый день. И что будет дальше? Ладно бы они ушли куда-нибудь подальше от Бейрута вместе с похищенными людьми, а то ведь чего доброго они их просто убьют? Или скажете, такого не может быть, еще как может. Штурмовать террористов в лоб в сложившейся ситуации самое худшее из всех возможных решений. Да, пожалуй, угрюмо согласился второй помощник. Если уж требования в письме политические, то и действовать в первую очередь нужно будет политическими методами сказал резидент. «Хотим мы того или не хотим?» «Ну, а во вторую очередь...» Здесь резидент сделал паузу. «Никто нам не запрещает употребить в данной ситуации кое-какие оперативные приемы и хитрости. Для того мы и разведка».